МИСТИФИКАЦИЯ За последние 150 лет происходило бесчисленное количество спиритических мистификаций, многие из которых появлялись параллельно с НЛО-мистификациями. В 1855 году сестры Фокс признались, что их стучащий дух был обманом. По их словам, они издавали звуки, щелкая пальцами ног. Попробуйте пощелкать пальцами ног, да так, чтобы звук походил на постукивание по стене или столу, и вы убедитесь, что это, возможно, даже труднее, чем связаться с миром духов. Я вряд ли заплатил бы десять центов, чтобы послушать, как кто-то перестукивается с духом но без колебаний выложил бы 10 долларов за возможность проверить, способен ли кто-нибудь имитировать стучащий звук с щелканьем пальцами ноги. Впоследствии обе сестры заявили, что их саморазоблачение было фальшивым, и им дали крупную взятку, чтобы они его сделали. Миссис Гудини была искренне ошеломлена сообщением, переданным ей Фордом, от покойного мужа. По этому поводу она сделала множество публичных заявлений, некоторые из них под присягой. Позднее в 30-х годах она объявила все фальшивкой, а затем, незадолго до смерти, вновь признала истиной. Не исключено, что за НЛО может быть принят Запущенный подростками баллон с горячим воздухом. За полтергейст шалун мальчишка, стреляющий камешками из рогатки в стены домов. Немало и жуликов-медиумов, бессовестно обманывающих легковерных. Однако пластиковые баллоны — это далеко не все, что ежемесячно наблюдают уфологи а полтергейстов, бросающих камни в жилые комнаты, больше, чем во всей стране юных хулиганов с рогатками. Ультрасуществ гораздо больше, нежели предполагают и оккультисты, и уфологи.